Глава двадцать четвертая Часом позже она переступила порог приемной. Серые костюмы закончились, и Эмбер пришлось надеть яблочно зеленый, в котором она чувствовала себя, словно канарейка. «Прекрасно выглядишь!» Эдвард появился минутой позже. Странно, но Сел не показывалась, словно не хотела мешать. «Это Банаме?» «Да». «Бабушка тоже его любит». «Я знаю. Ты позволишь?» Она прошла к своему столу и развернула экраны, отсканировала ладонь, чтобы получить доступ к документам. «Хочу еще раз проверить все, прежде чем отсылать Эшли». Пояснила она, демонстративно не замечая, что эдвард при упоминании ее друга невольно прищурился. «Тебе обязательно с ним общаться?» «Да, если ты хочешь получить обоюдовыгодное соглашение». «Я уже в этом не уверен». пробормотал Эдвард, но отступил, предпочтя ретироваться в свой кабинет. Эмбер покачала головой и снова погрузилась в документ, перепроверяя свои пометки. Покончив с этим, она отослала файл Эшли. «Дорогуша, рада видеть!» Селл появилась над экранами. «Как прошла ночь!» «Я всё ещё не простила тебя за вчерашнее», — предупредила её Эмбер. «Да ну, тебе не понравилось?» Голограмма широко распахнула глаза. «Понравилось», — буркнула Эмбер. «Но в следующий раз я предпочту разобраться без сторонних вмешательств». «Тогда ты с вероятностью 96% выберешь не тот сценарий». «Бессердечно. Впрочем, какое у искусственного интеллекта может быть сердце?» — отозвалась Сэл. «Почему 96?» «Потому что доверительный интервал 95. Я не должна дать тебе ни единого шанса». Пронзительная трень голофона оборвала диалог. Сэл поморщилась. «Когда, наконец, ты сменишь мелодию звонка?» «Когда мне надоест это», — не глядя на экран, Эмбер ответила на вызов. «Я ждала твой звонок на пять минут раньше». «Я на вокзале», — сообщил ей Эшли. «Вот-вот подадут экспресс». «Уезжаешь?» — она не стала скрывать разочарование. «Ага, решил не злоупотреблять гостеприимством нового премьер-министра. Ты же понимаешь, какая волна поднимется накануне выборов?» «Да уж». Вот и Эшли думает о репортерах, как и Эдвард. Эмбер вдруг с тоской подумала о временах, когда она, совсем еще зеленая девчонка, начинала работу в юридической фирме «Говард и партнеры». Тогда репортеры казались друзьями, теми, кто мог поднять шумиху, привлечь внимание общественности. Времена меняются. «Я посмотрел все твои комментарии», — продолжала Эшли, не догадываясь о том, что творилось в душе у собеседницы. «И...» «Мне кажется, ты слишком ценный кадр, чтобы отдавать тебя врагу. Пусть даже сейчас он стал союзником. Не хочешь снова перебраться в Альянс? Только прошу, не говори сразу своё коронное «нет».» «Нет?» – она улыбнулась, хотя знала, что собеседник её не видит. Пауза показалась очень долгой. «Эмбер!» – вздохнул будущий президент. «Нет, Эшли, я не стану сразу отказываться», – усмехнулась она. «Я готова выслушать твои предложения». Тихий смешок был ей ответом. «Ты в своём репертуаре. Я уже отвык от этого». «Давай ближе к делу», — поторопила друга Эмбер. «В качестве кого я должна вернуться в Альянс?» «Пока идёт предвыборная программа моего консультанта. Впоследствии тебе светит министерский портфель М». От неожиданного предложения дыхание перехватило. «Портфель министра». «А как же Алекс?» — мысль о дочери отрезвила. «А что Алекс?» Судя по тону, собеседник закатил глаза. Она же хочет учиться в Акснофорде. «Эмбер, ты же сама вносила поправки в документ, предусматривающий обмен студентами», возмутился эшли «Да, но...» «Эм, ты не сможешь постоянно удерживать ее у своей юбки. Мне кажется, неделю тому назад твоя дочь явно показала это». «Всего неделю?» – глупо переспросила Эмбер. Ей самой казалось, что с момента похищения алекс отцом прошел по меньшей мере год. «Ну, может, чуть больше, я не считал», – ворчливо отозвался Эшли. «В любом случае, Эм, советую подумать. Такими предложениями не разбрасываются, а новизна твоего положения скоро пройдет. альвион слишком помешан на традициях, да и время работает против тебя». «Что ты хочешь этим сказать?» – насторожилась Эмбер. Ничего, кроме того, что одним из условий вступления герцога Йоркского на должность премьер-министра была скорая женитьба императора с целью продолжения рода. Как ты понимаешь, при прочих равных кандидатура разведённой женщины с ребёнком вряд ли рассматривается. Особенно, если эта женщина негласно была объявлена врагом Альвеона. «Я не собираюсь замуж», — возмутилась Эмбер. «Ты, да, а твой император. Подумай об этом». Эшли нажал отбой. Услышав короткие гудки, Эмбер отшвырнула голофон с неприязнью, смотря на гаджет, словно он был виновником дерзкого разговора. «Милая!» «Мне стоит начинать беспокоиться?» Сел снова появилась над головой. «С чего бы?» — хмыкнула Эмбер. После разговора с Эшли на душе остался какой-то осадок. «По-моему, тебя только что пытались завербовать». «Тебе напомнить, что у меня гражданство Альянса». «Ещё один минус в твоей ситуации, дорогуша». «Почему?» «Разведёнка с прицепом, и ещё и гражданка Альянса, да у тебя флэш-рояль». «Поясни». Глаза Селл сразу же остекленели. «Запрос отклонён», — произнесла она механическим голосом. «Ладно, попробуем иначе». Эмбер покусала губу. «Селл, требование к избраннице монарха». «Девушка должна заботиться о государстве, быть благородного происхождения и невинна», — выпалила голограмма. «Ну да, закрой глаза и думай об львионе усмехнулась Эмбер. «Так некстати или кстати...» вспомнив утреннюю фразу Эдварда. А ведь он замялся, когда произносил ее, словно это было что-то личное. Теперь понятно, что. сэл расскажи, что знаешь об условии вступления в должность премьер-министра герцога Йоркского», — приказала Эмбер. Голограмма зарябила, рассыпаясь на небольшие квадратики, которые затем сложились в образ ученицы колледжа. «Первый герцог Йоркский занимал должность конюшева при Вильгельме-завоевателе». Отрапортовал искусственный интеллект, то и дело посматривая на потолок. «Впоследствии...» «Мы говорим про нынешнего герцога, мужа принцессы». «А что про него говорить?» фыркнула голограмма. «Лучше спросить у него самого, к тому же он вот-вот появится во дворце». «Верно, сегодня же день аудиенции императора с премьер-министром», подтвердила Эмбер. «Именно». Голограмма медленно растаяла в воздухе, чтобы сообщить императору о посадке флайера нового премьер-министра. Эдвард вышел из своего кабинета так быстро, словно он стоял у дверей, подслушивая, что происходит в приемной. Хотя, конечно, это было глупостью. Служба безопасности хотя бы здесь поработала на славу, и звукоизоляция была близкой к идеальной. «Эмбер?» – он кивнул секретарю. «Джаспер приехал». «Да, я знаю. Почему ты не можешь принять его здесь?» «Еще одна дурацкая традиция». Эдвард развел руками. «Мне кажется, или Альвион весь состоит из традиций?» пробормотала женщина. «Не кажется, так оно и есть». Император тяжело вздохнул. «Джаспер зайдёт к тебе обсудить назначение, а я отлучусь ненадолго». «А как же...» Эмбер взглянула на монитор с расписанием. «Благотворительный обед с деятелями искусств?» «Туда вполне может поехать Фелиция», отмахнулся Эдвард. «Мне известить её?» «Предоставь это, Селл». «Хорошо». Он нахмурился. «Эмбер, у тебя всё в порядке?» «Почему ты спрашиваешь?» «Ты какая-то...» Она вымученно улыбнулась. «Я просто устала. Ловить Эшли за руку не так-то просто». Эдвард очень нежно провел кончиками пальцев, очерчивая овал ее лица. Пальцы замерли на подбородке, заставляя женщину смотреть прямо на императора. «Ты замечательная!» – прошептал он, наклоняясь и целуя. «И только моя!» Эдвард вышел. Эмбер долго смотрела ему вслед, а потом повернулась к вирт-монитору. По традиции, аудиенция длилась ровно сорок минут. Все это время Эмбер сидела то и дело, посматривая на часы и недоумевая по поводу самой себя. Вот чего, кажется, она так нервничает. Не собиралась же она действительно замуж за Эдварда. Понятно, что он должен жениться и обеспечить Альвион наследником, а лучше двумя – основным и запасным. Погруженная в эти мысли, она едва не пропустила тот момент, когда премьер-министр вошел к ней в приемную. Опомнилась только, когда услышала над духом дребезжащий голос сэл «Милая, подъем!» «А?» — Эмбер встала и протянула руку Джасперу. «Премьер-министр?» «Пока еще нет», — он покачал головой. «Но это вопрос времени», — улыбнулась женщина. «Надеюсь, что так». Показалось или последнее слово прозвучало двусмысленно? Эмбер бросила на собеседника задумчивый взгляд. «Мне кажется, вы все еще сомневаетесь. Скажем так, я поставил Его Величеству ряд условий и жду, когда он их выполнит. Условия обзавестись семьей?» Она изогнула бровь. «Не так, конечно, красиво, как Эдвард, но все же». «Вы хорошо осведомлены», — герцог поклонился. «Положение обязывает». «Оно всех обязывает, особенно Его Величество». «Вы уже решили, кто станет его невестой?» «Я?» Джаспер выглядел удивлённым. «Как вы понимаете, я не вправе делать выбор». «Вы можете только ставить условия, верно?» Кивнула Эмбер, злясь на этого слишком спокойного и тихого мужчину, который оказался гораздо сильнее, чем все думали. «Принимать его или нет, зависит только от монарха, но мы слишком долго живём без наследников. Случись что, корона перейдёт моей жене». «Ни ей, ни мне этого бы не хотелось». «Да, закрой глаза и думай об Альбионе». «Простите?» «Нет, так, просто вырвалась». Она присела на своё место и махнула рукой на стул, стоявший напротив, приглашая Джаспера последовать её примеру. «Кажется, вы должны передать мне приказы о назначениях министров». Больше к вопросу женитьбы императора они не возвращались. Обговорив всё остальное, Джаспер ушёл. а Эмбер уставилась невидящим взглядом на вирт-экран. Получается, что когда они были на маяке, Эдвард уже знал об ультиматуме мужа-сестры, знал, что подчиниться требованию, и все равно... Она до крови прикусила губу, пытаясь сдержать злые слезы. С самого начала Эмбер понимала, что надо жить только одним днем, и у этих отношений нет будущего, но почему-то все равно было больно. «Я не буду плакать, по крайней мере, не здесь и не сейчас», одернула на себя, загружая очередной файл. Кажется, протокол вчерашней встречи императора с новыми министрами. Хоть и временно исполняющие обязанности, все они должны были быть представлены герцогом Йоркским после выборов и утверждены его величеством. Документы следовало подготовить заранее. Эмбер почти закончила, когда император, безмерно довольный, появился в приемной. «Как дела?» Радостно произнёс он, заставляя Эмбер сердито поморщиться. «Терпимо». Она всё так же смотрела на экран, опасаясь, что если взглянет на Эдварда, то выдаст себя. Впрочем, он и так забеспокоился. «Ты не заболела?» «Нет», — она потёрла глаза. «Я...» «Вот почему она не может просто спросить у него напрямую и посмотреть, как вытянется его лицо?» Руки подрагивали, но Эдвард ничего не заметил. Он подошёл и, с видом фокусника, извлёк из кармана футляр, обтянутый пурпурным бархатом. «Это тебе!» — футляр лёг на стол. «Открой!» Понимая, что он всё равно настоит на своём, женщина повиновалась. Внутри, на бархатной подушке, лежали часы. Вернее, не просто часы, а произведение ювелирного искусства. Тонкий, усыпанный изумрудами браслет в виде банта, который сдвигался в сторону, открывая циферблат. Делений там не было, зато в небывалом количестве были бриллианты. Эмбер шумно выдохнула. «Что это?» Она уставилась на браслет так, словно это по меньшей мере была змея. «Часы?» Эдвард был явно доволен собой. «Мне кажется, эти подойдут тебе больше». «Тебе кажется», — холодно произнесла Эмбер, едва сдерживая обуревавшую ее ярость. «Как он вообще смел?» Она не домашняя кошечка, чтобы на неё цеплять бантики, пусть даже и очень дорогие. Эмбер?» Эдвард нахмурился. «Что не так?» «Всё!» Она захлопнула крышку футляра и только после этого выдохнула. «Забери это, пожалуйста!» «Но... Ваше Величество, это не обсуждается!» Она смело встретила его гневный взгляд. «Я не буду это носить!» «А если я прикажу?» «Нет!» Эдвард скрижетнул зубами. «Почему?» «Потому что...» Она замолчала, не зная, как объяснить, что не желает опускаться до уровня содержанки. «Эдвард, пойми, не хочу смешивать работу и остальное». «Остальное?» — наши отношение. «То есть утром мы будем играть одни роли, а вечером другие?» Она покачала головой. «Мы не будем ничего играть». «Поясни», — процедил Эдвард. «Я хочу оставить всё как есть». Эмбер всё-таки взглянула на него. Его лицо окаменело, а во взгляде ярость смешивалась с растерянностью. Он все силился понять, что сделал не так. «Эдвард, нам было хорошо, но у тебя есть обязательства перед страной, а у меня перед дочерью». «И как они могут помешать?» «Кто?» «Твои обязательства перед Алекс». Эмбер машинально отметила, что Эдвард не стал отрицать свой долг перед альвионом «Значит, все правда». Она вдруг поняла, что злила больше всего. Это было нечестно. Нечестно по отношению ко всем. К Эдварду, к ней самой, к незнакомой юной девушке, которая станет женой императора, к неродившимся детям, которые пострадают от этих отношений. Злость схлынула, оставив после себя горечь. Эмбер вдруг поняла, что безумно устала. Устала от неопределенности в жизни, от всех этих эмоций, которые бьют через край. «Эдвард, чего ты хочешь?» Тихо спросила она. Ты же сам вынудил меня подписать договор с короной. Так расторгни его. Что? Подай в отставку, если тебе так важно не смешивать работу и наши отношения. Это было словно пощечина. Эмбер снова прикрыла глаза, а потом взглянула на полыхающего яростью императора. — Как вам будет угодно, ваше величество? Она насмешливо поклонилась. — Позвольте, я займусь этим незамедлительно. Несколько секунд они просто стояли и смотрели друг на друга. Потом император пробормотал что-то себе под нос, крутанулся и скрылся в своем кабинете. Дверь хлопнула, Эмбер упала в кресло и закрыла лицо руками. Что она наделала? А главное, как ей теперь объясняться с дочерью? В любом случае, надо срочно поговорить с Алекс, объяснить все, убедить. «Сэл?» – женщина нерешительно позвала искусственный интеллект. «Милая, мне кажется, или ты обладаешь уникальной способностью выводить нашего милого Эдварда из себя?» Голограмма медленно появилась над столом. «Как я могу добраться до Сандрингем Палоса?» «По-разному». «А точнее». «Я могу вызвать тебе дежурный флайер?» «Думаю, в этом нет необходимости». Эмбер подошла к столу, подхватила сумку и покинула приемную императора.